Глава сороковая. Пускайли пришел к ним вечером после ужина хмурой и позвал Энсио на заседание ячейки Сан-Джованни-Атедучо. -э Лиле удалось перекинуться с ним наедине всего пары слов. «Ты спятил? Что это вы устроили утром?» «Что надо, то и устроили». «И твои друзья не возражали?» «Какие друзья?» «Надя с братом». «Разумеется, не возражали». Но сами предпочли отсидеться дома. А кто тебе сказал, что они сидели дома? Он был не в настроении, словно внутреннее столкновение высосало из него все силы. Даже его обычная жажда деятельности слегка угасла. Он даже не позвал Лилу на собрание, пригласив одного Энсу, чего никогда не бывало. В позднее время плохая погода и необходимость тащить с собой Дженнару никогда его не останавливали. Может, у них намечались очередные мужские разборки? А может, он злился на нее за то, что своим отказом от борьбы она выставила его в дурном свете перед Надей Армандо? Конечно, ему не понравилось, каким тоном она говорила с ним об утренних событиях. Он думает, размышляла Лила, что я не понимаю, почему он накинулся на Джину и хотел проломить голову охраннику. Все мужчины и добрые, и злые, уверены что за любой такой подвиг им полагается место в Эконостасе, как святому Георгию, сразившему змея. Он считает меня неблагодарной. Он за меня отомстил, а я ему даже спасибо не сказала. Паскуали с ушли, а она, лежа в постели допоздна, читала брошюры о рабочих профсоюзах, которые некоторое время назад дал ей Паскуали. Чтение помогло ей вернуться к будничным проблемам, отвлекло от страха перед мертвой тишиной в доме, неконтролируемым сердцебиением и вспыхивавшими в сознании искаженными образами действительности. Несмотря на усталость, она успела много прочитать и узнала много нового ну, интересного. Ей хотелось обсудить прочитанное с Энсо, но его вовсе не было. Дженаро мерно посапывал рядом, и под это гипнотическое сопение она и сама вскоре уснула. На другое утро Эдо и Тереза встретили Лилу с осторожным дружелюбием, Лила не только не оттолкнула их, но и с другими рабочими повела себя приветливо. Она сопереживала тем, кто жаловался, с пониманием выслушивала тех, кто ругался, и соглашалась с теми, кто возмущался порядками на заводе. Разговаривая простыми словами, она помогала остальным осознать, что у них общие интересы и общий враг. На протяжении следующих дней ей удалось сблизиться с Эдо, Терезой и их компанией, по-прежнему представленной меньшинством. Во время обеденного перерыва они собирались вместе и шепотом обсуждали свои проблемы. Лила обладала даром убедить других в том, что решение предлагает не она, а они сами. Группа ее сторонников росла. Рабочим было приятно слышать, что их требования вполне законны и должны быть немедленно исполнены. Лила объединила претензии рабочих разделочного, морозильного и варочного цехов и к собственному удивлению обнаружила, что они взаимосвязаны. То, что творилось на одном этапе производства, влияло на все остальные, а все вместе сплеталось в единую цепь эксплуатации. Она составила подробный перечень проблем со здоровьем, вызванных плохими условиями труда, травм, заболеваний суставов и легких. Она собрала достаточно доказательств того, что предприятие находится в неудовлетворительном состоянии. Санитарные нормы постоянно нарушаются, в производстве используется просроченное сырье, часто сомнительного происхождения. Когда она рассказала об этом Паскуале и показала ему свои заметки, он, несмотря на свой обычный скептицизм, от удивления разянул рот. «Я в тебе и не сомневался!» воскликнул он и организовал ей встречу с неким капона секретарем Палаты труда. Лила переписала все бумаги своим красивым почерком, отнесла экземпляр Капоне. Изучая ее материалы, Секретарь очень воодушевился. Ты проделала прекрасную работу, товарищ. Молодчина. Никто из нас и сунуться не мог на завод Сакавы. Там киш-мя-кишат фашисты. Но благодаря тебе все изменится. Что нам делать дальше? Организуйте комитет. Считайте, мы уже комитет. Отлично. Теперь надо привести все это в порядок. В каком смысле? Капоне посмотрел на Паскуале, тот молчал. Вы требуете сразу слишком многого, в том числе такого, о чем никто до вас и не заикался. Необходимо расставить приоритеты. Здесь все приоритет. Ты пойми, есть вопросы тактики. Станешь просить всего и сразу проиграешь. Лила прищурилась, ее глаза превратились в щелочки. Она попыталась... Поспорить с секретарем, и среди прочего выяснило, что комитет не имеет права общаться с владельцем предприятия напрямую, а только через посредничество профсоюза. «А я, значит, не профсоюз?» — возмутилась Лила. «Конечно, профсоюз. Но всему свое время». Они снова сцепились. «Смотри», — наконец сказал Капоне, — «начните с чего-нибудь одного, обсудить организацию смен, или выходных, или переработок, а там видно будет». В любом случае, ты даже себе не представляешь, как я рад видеть тебя в наших рядах. С тобой нам просто повезло. Так мало активных товарищей, особенно среди женщин. Вместе мы всего добьемся. Наведем порядок в пищевой отрасли. С этими словами он полез задний карман брюк за бумажником. Возьми немного денег на расходы. Какие еще расходы? Бумага, печать листовок, потраченное время. Не надо. Капоне убрал бумажник обратно в карман. «Только не пропадай, Лина, и не падай духом. Будем на связи. Вот, я записал твои имя фамилию, обязательно расскажу о тебе в профсоюзе. Мы просто обязаны тебя использовать». Лила вышла от него разочарована. «Куда ты меня привел?» Негодовала она на Паскуале. Он успокаивал ее, заверял, что Капоне прекрасный человек и что он прав. В их деле действительно важны стратегии и тактика». Происходящее наполнило его энтузиазмом. Он едва не прыгал от радости и хотел даже ее обнять, но сдержался. «Вперед, Лина! Надерем задниц этим бюрократам, а с комитетом я договорюсь». Лила плюнула на приоритеты, просто изложила все свои претензии, короче, переписала их мелким почерком и уложилась в одну страницу. Новый документ она отнесла Эду. В нем по-прежнему фигурировали требования, касавшиеся условий труда – рабочих смен, общего состояния завода, качество продукции, компенсации за болезни и травмы, полученные на производстве, увеличение зарплаты надбавок за сверхурочные. Настало время решать, кому идти с этим листком к Бруну. «Иди ты», — сказала Лила Эдо. «Да я зверею, как только его увижу». «Тем лучше». «Нет, я для этого не подхожу. Прекрасно подходишь». Нет уж, иди ты. Ты и в профсоюз записанный говоришь так, что сразу его на место поставишь.